учитель. Возвращаясь на несколько лет в прошлое, к моей юности, я не перестаю удивляться, насколько мне все таки везло иногда на встрече со знаковыми людьми, сыгравшими очень важную роль в моей жизни. Надо сказать, что в итоге, после неудачи с московскими театральными, я все же поступила в Перми, на режиссерский факультет, как когда-то папа и советовал. Но вскоре меня отчислили из-за конфликта с преподавателем. Произошло это так. Дело в том, что под театр выделили помещение и в целях экономии средств туда отрядили всех студентов на малярно-строительные работы. Я еще шутила тогда, что, быть может, актеров и режиссеров хороших из нас не получится, зато мы раме станем отменными. В меня был влюблен очень интеллигентный мальчик, который потом на 12 лет стал моим первым гражданским мужем. Он посвящал мне стихи, пытался красиво ухаживать, Мне на тот момент он не представлялся очень интересным, хотя его ухаживания были приятны. Но типажу внешности, который меня цеплял, большой, брутальный, он не соответствовал, и всерьез его я не рассматривала, хотя в итоге взял он именно своей интеллигентностью и интеллектуальностью. Сергей, именно так его звали, читал очень много. Даже пьяным читал книги, представляете? С ним было очень интересно разговаривать, А поддержать общение он умел на любую тему. И чувством юмора не обделен. А для меня в мужчине эта черта играет одну из главных ролей. В общем, в студенчестве преподаватели заставляли Сергея таскать тяжести, а ему это делать не позволяло здоровье. В силу своей воспитанности и излишней интеллигентности он не огрызался и не спорил. Отстоять его интересы решила я. Мы с преподавателем... Начали припираться, случился конфликт, и меня в качестве наказания отчислили. Через некоторое время я, конечно, восстановилась. И вот еще одно доказательство тому, что всему свое время. После восстановления я попала к педагогу, который научил меня очень многому, Виктору Афанасьевичу Ильеву. Благодарна ему за все и поддерживаю с ним отношения до сих пор. Интеллектуал человек с аристократическими манерами и совершеннейший профессионал своего дела. Кстати, знакомство с Ильевым случилось веселым. Я пришла на кафедру, где у меня была назначена с ним встреча по поводу как раз моего возможного восстановления. Его я в лицо не знала, но почему-то мое воображение нарисовало образ какого-то чуть ли не магиканина, высокого крупного человека с обаятельной улыбкой, поставленным голосом. Именно так в моем представлении должен был выглядеть известный на весь город и выпустивший немало талантливых артистов и режиссеров, профессор нашего института Ильев. Дверь на кафедру периодически открывалась и закрывалась. Туда-сюда ходили какие-то люди, я никак не могла понять, на месте он или нет. Очень дёргалась и переживала. А вдруг не восстановят? В общем, когда к кафедре подошёл очередной посетитель, невысокий дядечка... Наверное, кто-то из малоизвестных преподавателей. Я поинтересовалась у него. Скажите, а вы или его знаете? Дядечка спокойно ответил: Знаю, конечно. А что такое? Говорю, да я просто восстанавливаться пришла. Волнуюсь сильно. Вы не в курсе, он вообще насколько адекватный. А то вдруг совсем ку-ку, и не видать мне восстановление. А мне очень, очень вид надо. В той же спокойной манере дядечка ответил: Да, вроде бы адекватный. «Так что не волнуйтесь, тем более, если очень надо», и скрылся за дверью кафедры. Люди продолжали ходить туда-сюда, но я после этого разговора переживала уже меньше. Из-за двери выглянула молодая секретарь и спросила, «Федункев, проходите, Виктор Афанасьевич вас ожидает». «Ничего себе, так он все это время здесь был», — подумала я, и, опустив глаза, зашла в кабинет. Громко сказав «Здравствуйте», подняла глаза и и увидела перед собой сидящего за столом и приветственно улыбавшегося мне того самого дядечку. Я покраснела. Но все пронеслось в моей голове. Вот же идиотка, не восстановит. Восстановил. И мы позже очень сдружились. До сих пор в шутку он называет меня Марьей Александровной, ведь в дипломном спектакле я играла марию Александровну Москалеву в «Дядюшкином сне». Виктор Афанасьевич всегда переживает за мои роли и говорит, что комедийные роли мне легко и хорошо даются, а вот талант драматической актрисы во мне совсем не раскрыт. По его мнению, я предстаю только в одном образе, а могла бы демонстрировать аудитории разные свои грани. Хотя ему даже какие-то миниатюры из Инстаграма мои нравятся. А когда я спрашиваю, какие из моих ролей его любимые, он перечисляет практически все и говорит, что в каждой Я по-своему органично.